Подойди ко мне, дитя, произнёс её отец. Насколько я понимаю, мистер Коллинз предложил тебе выйти за него замуж. Да, папа. И ты ему отказала. Да, сэр. Теперь мы подходим к главному. Твоя мать настаивает, чтобы ты приняла предложение, не правда ли, миссис Беннет? Да, Иначе я больше не хочу её видеть. Итак, перед тобой поставлен невесёлый выбор. С этой минуты ты лишаешься одного из родителей. Твоя мать не желает видеть тебя, если ты не выйдешь замуж за мистера Коллинза. А я больше никогда на тебя не взгляну, если ты его предложение примешь. Мистер Беннет в ярости вскричал его жена Благодарю. Благодарю тебя, папа, воскликнула Элизабет, крепко его обняла и вылетела из комнаты. Что вы имеете в виду, мистер Беннет, рассуждая подобным образом. Вы должны настоять на том, чтобы она вышла за него замуж. Дорогая моя, ответил её супруг. У меня к вам две небольшие просьбы. Во-первых, Я бы хотел, чтобы вы мне разрешили свободно располагать в данном случае собственным здравым смыслом. А во-вторых, собственной комнатой. Мне было бы очень приятно, если бы библиотека оказалась в моём распоряжении. Несмотря на всё разочарование, вместе с Бенн всё же не собиралась сдаваться. Она снова и снова заговаривалась с Элизабет, пыталась найти поддержку у Джейн, но всё было напрасно. Пока семейство Беннет пребывало в смятении, их навестила Шарлотта Лукас. Не успела она зайти в дом, как к ней тут же бросилась миссис Беннет, умоляя её воздействовать на подругу, чтобы Лизи уступила наконец чайным всей семье. "Прошу вас, дорогая Шарлотта", добавила она удручённо. Меня никто не поддерживает. Никто не хочет быть на моей стороне. Ответу Шарлотты помешало появление Кити и Лидии, которые нетерпеливо ворвались в комнату. Мама, а что же станет с нами? воскликнула Лидия. Как быть нам? поддержала её Кити. О, господи, не кричите так, девочки. Моя голова сейчас взорвётся. "Но мама, офицеры воскликнула Лидия, они уезжают. Они должны быть в Брайтоне на следующей неделе. Ах, мама, что же с нами станет?" "Я уверена, моё сердце разобьётся на кусочки", сказала Кэти. Миссис Беннет обхватила голову руками. "Но это уже слишком для меня". В этот момент в дверь вошла горничная с письмом для мисс Джейн. Один из молодых людей Незерфилда только что оставил его мэм. "Для меня?" смущённо переспросила Джейн. "Спасибо, Картер". Взяв письмо, Джейн подошла поближе к окну. От Бингли шёпотом сообщила Шарлотте миссис Бэнет. И жадно уставилась на Джейн, пока та вскрывала конверт, а потом начала читать письмо. Элизабет видела, как по мере чтения меняется выражение лица ее сестры. «Ну, Джейн, о чем же там говорится?» — нетерпеливо воскликнула миссис Беннет. «Слава богу, мы еще не потеряли мистера Бингли!» «Это письмо, мама?» «От Кэролайн Бингли», — грустно сказала Джейн. «И что же в нем, моя дорогая?» — сказала ее мать, подходя ближе. «Да». Ты, кажется, побледнела. Я? Я удивлена, мама. Вся их компания покинула Незерфилд, и теперь они направляются в город в дом мистера Дарси. Они больше не вернутся этой зимой. Это всё происки мистера Дарси, убеждённо промолвила Элизабет. Ох, моя бедная, дорогая девочка, воскликнула миссис Беннет. Ты потеряла его. Джейн выскочила из комнаты. И бедные мои Кити и Лидия, продолжала она, вы потеряли своих офицеров, мои бедные девочки. Миссис Беннет упала на диван, в отчаянии обхватив голову руками.